Дурные вести сообщать всегда тяжело. Все менеджеры единодушно признались, что испытывают почти физические страдания перед подобными беседами. Независимо от вашего опыта и применяемого подхода, увольнять людей нелегко. Мы не говорим о случаях, когда работник совершил неблаговидный, пусть даже и не противоречащий закону поступок. Разрешение подобных вопросов довольно очевидно. Речь идет о ситуации, когда человек постоянно не справляется со своими служебными обязанностями. Здесь нет универсального решения. Как менеджер, вы должны многое для себя определить. Какой результат труда является недопустимым? Как долго человек должен терпеть неудачи перед тем, как его можно будет уволить? Пытались ли вы решить проблему с помощью обучения, мотивации, систем поддержки или дополняющего партнерства? Можно ли сразу сообщить плохую новость или человека следует предварительно к этому подготовить? Какие слова подобрать? Некоторые менеджеры настолько обескуражены обрушивающимся на них потоком подобных вопросов, что предпочитают спрятать голову в песок. Они идут по простому пути, перекладывая проблему на плечи сотрудника, назначенного взамен уволенного. Сиюминутно это выглядит наиболее безболезненным и удобным решением. В долгосрочной же перспективе такая тактика приведет к отрицательному результату, подобному вложению повязки без лекарства на зараженную рану. Некоторые менеджеры стараются держать своих подчиненных на расстоянии вытянутой руки. Так они надеются избежать неловкости, вызванной необходимостью сообщать другу плохую новость. К сожалению, как отметил Фил Джексон, отказываясь узнать своих подчиненных поближе, менеджеры ограничивают свои возможности помочь им достичь успеха. Лучшие менеджеры отвергают полумеры и обходные маневры. Они используют требовательную любовь. Это не техника и не алгоритм, это образ мышления, помогающий найти компромисс, между стремлением добиваться совершенного исполнения и подлинной потребностью заботиться о своих подчиненных. Этот образ мыслей позволяет не испортить отношения. Так что же такое требовательная любовь? Что значит требовательная? Объяснить просто. Лучшие менеджеры оценивают работу своих подчиненных с точки зрения достижения наилучшего результата. Поэтому требовательная любовь не допускает компромиссов. На вопрос, какой уровень исполнения является недопустимым, эти менеджеры отвечают — Любое исполнение, колеблющееся вокруг среднего уровня без какой-либо тенденции к повышению. На вопрос, как долго следует терпеть такой уровень исполнения, они отвечают «не очень долго». Именно этим бескомпромиссным стандартам совершенного исполнения руководствуется Гарри Де, успешный управляющий двух агентств по продаже автомобилей. «Мы открыли второе агентство по продаже автомобилей, которое было намного больше первого. Я хотел в первую очередь создать, общую культуру обслуживания посетителей, при которой клиенты получали бы одинаковое, высококачественное обслуживание в отделе продаж, финансовом или сервисном отделе. Я стремился к полной интеграции систем и совершенной кооперации начальников отделов. Большие планы, не правда ли? Это был резвый старт. Моей главной ошибкой было назначение парня по имени Саймон на должность начальника отдела продаж. Я забрал его из маленького агентства, где он был очень успешным менеджером по продажам. Оказавшись на новой должности, Саймон не смог выстроить отношений с коллегами. Он не мог общаться с начальниками других отделов. Он не приходил на собрания. Он не мог встретиться с руководителями других подразделений, чтобы обсудить проблемы интеграции системы и облегчения общения между отделами, с тем, чтобы клиенты не испытывали затруднений. Он был озабочен только своими работниками и своими цифрами. В то же время в маленьком агентстве я повысил одного продавца-консультанта до да менеджер по продажам и теперь он не справлялся со своими обязанностями. Так, по моей вине, один успех превратился в две неудачи. Я знал, что действовать надо быстро. Мы неоднократно обсуждали с Саймоном возникающие проблемы, однако никакого улучшения не наступало. Поэтому через пять месяцев я предложил ему вернуться в прежнее агентство. Я объяснил, что в новом агентстве мне нужны не просто высокие продажи, а интегрированная практика обслуживания, а он не способствует достижению этих целей. Он одиночка и на старом месте сможет сузить свои обязанности и сосредоточиться на том, что ему нравится делать. Он был просто взбешен, он посмотрел на меня так, будто был готов наброситься на меня с кулаками. «Прошло так мало времени, вы должны дать мне еще один шанс» и тому подобное. Однако я хорошо знаю своих людей, иногда даже лучше, чем они знают самих себя. Я знал, что Сэймон не может работать в команде. Я знал, что он не сможет мне помочь выстроить ту систему обслуживания, к которой я стремился. Лучше разрубить узел сейчас, ведь если пустить все на самотек, он будет чувствовать себя обязанным оправдывать доверие, а я буду все больше в нем разочаровываться. Теперь он успешно работает в маленьком агентстве, а на его место я нашел менеджера по продажам, которые легко сходятся с людьми. Мои планы по созданию единой системы обслуживания успешно осуществляются. Гарри любит подчиненные. У него можно попросить отгул или день, чтобы вылежать простуду или упростить процедуру в интересах клиента. Однако его ничто не собьет с толку, когда речь идет о совершенном исполнении. Как он говорит, «Наилучшее исполнение — вот чего я требую. Если вам это не нравится, это ваше дело. Просто вам не стоит здесь работать». Значение слова «любовь» в понятии «требовательная любовь» объяснить немного сложнее. Именно эта любовь помогает менеджерам бороться с плохим исполнением на ранних этапах, причем так, что горечь и болезненность момента по большей части испаряются. Исток этой любви — концепция таланта. Если менеджер понимает, что такое талант, понимает, что у каждого человека есть своя возобновляемая модель мышления, чувств и поведения, то он сможет успешно бороться с плохим исполнением. Почему? Потому что благодаря этому пониманию менеджер не обвиняет подчиненных. Менеджер, который считает, что практически каждый человек может изменить свое поведение, главное — задаться такой целью. Искренне убежден, что во всех своих неудачах работник виноват сам. Такой менеджер постоянно будет делать своим подчиненным замечания, но это не улучшит работы. Если бы работник был более энергичным, более воодушевленным, больше стремился к обучению, он мог бы должным образом изменить свое поведение. И результаты работы изменились бы в лучшую сторону. Но этого не происходит. Значит, он плохо старается. Это его вина. Такая соблазнительная логика ставит менеджера в очень затруднительное положение. Если работник не выполнил порученное задание, значит он безвольный бездарь или дерзкий саботажник. Как вести конструктивный разговор с человеком, о котором у вас, несмотря на официальную вежливость, сложилось такое мнение? Это сложно. Если вы по природе эмоциональный человек, то вы будете бояться выйти из себя и проявить свой гнев. Если вы заботливы и внимательны, вы будете беспокоиться, что сотрудник почувствует, что, несмотря на внешнее спокойствие, вы им очень недовольны. Каким бы ни был ваш стиль, разговор, в ходе которого вам надо скрывать свои истинные чувства, будет очень тяжелым, особенно если эти чувства негативны. Неудивительно, что многие менеджеры стараются этого избежать. Лучшие менеджеры не прячут своих чувств. Они понимают, что только наличие или отсутствие таланта создает устойчивые закономерности. Они знают, что если перепробованы все методы борьбы с плохим исполнением, а человек все равно не справляется со своими обязанностями, Значит, у него нет талантов, необходимых для этой работы. Постоянная недоработка — вопрос не глупости, слабости, непослушания или неуважения. Это вопрос несоответствия. Если в возникшей ситуации кто-то виноват, то вина распределяется между всеми участниками. Возможно, работник должен лучше знать себя. Может быть, менеджер должен больше его уважать. Все может быть. Строить такие догадки — все равно, что тыкать пальцем в небо. Ни один менеджер не знает своих подчиненных до конца. Даже если он их отбирал по таланту, ошибки в распределении ролей возникают не из-за гнева и взаимных обвинений. Они неизбежны. Если очевидно, что работник не подходит для своей роли, перед ним ставят зеркало. Это побуждает его использовать неудачу, чтобы он мог лучше понять свою уникальную комбинацию талантов. Вот что они при этом говорят. «Эта роль тебе не подходит. Давай обсудим, почему». Или «Тебе нужно найти роль, которая бы задействовала твои сильные стороны». Какой, по твоему мнению, будет эта роль? Менеджеры используют такие формулировки не потому, что это дань вежливости и не для того, чтобы смягчить болезненность момента, а потому, что это правда. В этом и состоит любовь в понятии «требовательная любовь». Самые эффективные менеджеры по-настоящему заботятся о каждом. Их забота заключается в том, чтобы направить человека на достижение успеха. Они искренне желают ему найти свою роль. Они знают, что это возможно, только если роль задействуют имеющиеся таланты. Если человек терпит неудачу, то будет жестоко оставлять его на должности, для которой он не подходит. Таким образом, увольнение есть проявление заботы. Это объясняет не только, почему лучшие менеджеры столь быстро разбираются с плохим исполнением, но и почему сохраняют хорошие отношения с людьми, которых увольняют. Руководство с требовательной любовью – Лучшие менеджеры могут одновременно придерживаться двух противоречащих друг другу установок, необходимости требовать высокого уровня исполнения и желания заботиться, и при этом эффективно работать. Требовательная любовь позволяет Майку Ха, директору отдела информационных технологий, одновременно говорить «Я никогда никого не увольняю слишком рано» и «Я действительно забочусь о том, чтобы мои люди достигли успеха». Благодаря требовательной любви директор производства Джон Ф. Может утверждать, в процессе работы я уволил несколько человек, однако со всеми сохранил дружеские отношения. Только подумайте, шаферами на двух моих свадьбах были люди, которых я прежде уволил». Концепция требовательной любви объясняет и противоречивое, на первый взгляд, заявление Гэри Эль. Гэри – необыкновенно успешный предприниматель, шестикратный лауреат Королевской промышленной премии. Однажды вызвал управляющего своей фабрики и сказал «Входите, присаживайтесь». Я к вам очень хорошо отношусь, вы уволены. Я все равно к вам очень хорошо отношусь. Теперь давайте выпьем и обсудим это. Загубить карьеру с подачи менеджера. Требовательная любовь – это образ мышления, который дает вам логическое обоснование и простой язык для решения самых деликатных проблем. Однако, если вы решили включить ее в свой стиль руководства, помните, увольнение человека всегда было и будет очень тонким вопросом. Требовательная любовь поможет вам, но она не упростит задачу. Гарри Ха, торговец машинами, прекрасно формулирует проблему, с которой он часто сталкивается. «Подчас я знаю своих людей лучше, чем они знают самих себя». Руководствуясь требовательной любовью, менеджер иногда вынужден противостоять мнению работника, который не готов услышать то, что он говорит. Это постоянное противоречие. Вот почему вы должны хорошо знать своих людей, регулярно с ними беседовать. Вот почему ваши требования должны быть понятны, а рассуждения последовательны. Многие возразят, что даже выполняя все эти требования, вы все равно не имеете права утверждать, что знаете своих подчиненных лучше, чем они сами. Лучшие менеджеры с этим не согласны. Когда мы спросили у них, что правильнее, дать сотруднику то, что он хочет, или то, что ему действительно нужно, они единодушно ответили «то, что ему нужно». Это довольно категоричное заявление, некоторым оно покажется слишком самонадеянным, но шеф полиции Мартин П. приводит убедительный пример. В глубине души слабый работник раньше вас поймет, что у него дело не ладится. Возможно, он не может подобрать слов, чтобы признаться в этом, или ему гордость не позволяет. Ему нужна ваша помощь. Поэтому он подсознательно попадает в такие ситуации, когда его слабости бросаются в глаза. Он провоцирует вас уволить его. Я называю это «загубить карьеру с подачи менеджера». Если вы сообразите, что происходит, то лучшее, что вы можете сделать, это отпустить человека. Макс, офицер полиции, работавший под моим началом, не мог достойно вести себя в конфликтных ситуациях. Представьте себе, офицеру приходится иметь дело либо с самыми плохими людьми, либо с хорошими людьми, переживающими не лучшие времена. На него кричат, а иногда и распускают руки. В этих условиях полицейский должен уметь сохранять спокойствие. Макс не справлялся. Он дерзил, сердился, выходил из себя, хамил. На него все жаловались, ему постоянно объявляли взыскание. На него подавали в суд. Мне приходилось сидеть на слушаниях и зачитывать жалобы, а Макс решительно все отрицал. Очень решительно. На этих слушаниях я наблюдал то самое поведение, из-за которого мы находились в этом месте. Мы дали Максу несколько советов по изменению поведения, и он начал работать над собой. Однако характер невозможно изменить. Когда Макс патрулировал округу, лучше было не попадаться ему на глаза. Он не мог держать себя в руках и в очередной раз оказывался в суде, где все отрицал. Он хотел, чтобы разрушение его карьеры исходило от начальства. Он хотел, чтобы я его уволил. Это был единственный выход. И я его уволил. Он был хорошим человеком, но с таким характером ему нельзя работать полицейским. Через нашу службу трудоустройства он нашел новую работу. Сейчас он служит в страховой компании, занимается расчетом убытков при авариях. Такая работа ему больше подходит, я до сих пор поддерживаю с ним дружеские отношения, и, что самое главное, у него все хорошо». Многие лучшие менеджеры упоминали случаи, похожие на историю Мартина. Сотрудник отказывается смотреть правде в глаза, начинает сердиться, однако когда-нибудь, может через месяц, а может через несколько лет, он позвонит, напишет или подойдет к своему бывшему менеджеру в аэропорту и скажет ему «Спасибо, тогда я этого не оценил, но, уволив меня, вы сделали для меня больше, чем кто-либо». Мы не обещаем, что все произойдет именно так. Некоторые навсегда затаят обиду. Однако требовательная любовь поможет вам с достоинством выйти из этой деликатной ситуации. Требовательная любовь поможет вам остаться самим собой.